Собравшиеся под шатром пребывали под впечатлением от увиденного. Слово взяла королева Эмма-109. Давным-давно в Индии крестьяне, переложив массу усилий, смогли приручить слонов, разорявших их посевы, и благодаря умелым погонщикам превратили животных в некое подобие тракторов, В данном случае мы взяли на вооружение точно ту же концепцию. Не бороться, но использовать. Не разрушать, а укращать. Повелительница микролюдей внимательно вгляделась в лица собравшихся. Вы, конечно, сейчас спросите меня, какой смысл менять траекторию движения астероидов и обрушивать их на другие планеты, не так ли? Ну что ж, ответ предельно прост. Чтобы добывать редкие полезные ископаемые. Благодаря новому радиотелескопу, который Франция недавно подарила нам взамен старого, мы теперь можем определять внутреннее строение некоторых астероидов. В них присутствует огромное количество железа, никеля, золота и платины. Все эти металлы можно будет использовать для возведения сооружений при расширении нашей станции, а может даже доставлять на Землю. Теперь я говорю с вами не только о безопасности, но и о разработке месторождений полезных ископаемых за пределами нашей планеты, что позволит покрыть дефицит целого ряда природных ресурсов собравшиеся вне себя от изумления, зааплодировали. Мы, М.Ч., полагаем, что бесконечное воспроизводство на Земле одних и тех же поведенческих моделей и схем ведет в тупик, но в то же время считаем, что покидать родную планету «Да простят меня наши друзья-мотыльки» не что иное, как бегство. Именно поэтому мы нашли решение, которое вполне можно назвать «золотой серединой», используя нашу лунную космическую базу, ракеты класса катапульта и блуждающие астероиды, движущиеся в нашу сторону, пересмотреть подходы к деятельности во Вселенной. А теперь я прошу вас продегустировать десерт. Официанты из числа великих вкатили тележки, заставленные кондитерскими изделиями и фруктами. — А вы скрыли от нас, достигнутые на луне успехи, — шепнул Давид королеве. — Это стало возможным благодаря вам, но в первую очередь вашему студенту, Несиму Амзалагу. Знаешь, Давид, Когда на нас обрушилось цунами, когда мы поднялись на борт Альбатроса, когда в нас ударила молния, и мы упали, когда затем чуть не погибли в пустыне, я по-настоящему испугалась, осознала, что мы можем исчезнуть с лица земли за какие-то несколько секунд. Это был не просто ужас. Я ощутила настоятельную потребность как можно быстрее найти решение, способное обеспечить выживание, как наше собственное, так и человечество в целом. Я тогда подумала, святилище нужно строить так, чтобы оно было не подвластно капризам земли. Она попробовала десерт. «Примите наши поздравления со столь...» примечательным выбором приглашенных, — сказала Наталья. Королева М109 покачала головой. — Не буду скрывать это в честь ваших семиугольных шахмат. Наталья посмотрела в зеркало на потолке, в котором прекрасно было видно доску с живыми фигурами на ней. — На мой взгляд, полковниковец, вы обладаете... Намного более развитой интуиции, чем вам кажется. С помощью семиугольных шахмат вы представили семь наиболее вероятных вариантов будущего, а заодно и источники всех нынешних противоречий. По сути, это не только семь вариантов будущего, но и семь утопий, сказала Наталья. Ведь конечная цель желтых сводится не к долголетию, а к бессмертию. Это не что иное, как мечта о покорении времени. Неплохо, признался Давид, и вдруг почувствовал потребность дополнить сформулированную Натальей мысль. А научный поиск синих ориентирован на создание... Не столько механических слуг, сколько идеального разума, начисто лишенного ошибок программирования. И это уже не что иное, как мечта об украшении мыслительных процессов. Слово вновь взяла Наталья. Белые, в свою очередь, стремятся не только к быстрым деньгам, но и к обществу потребления, живущему в наслаждениях и комфорте. Об этом мечтают те, кто желает подчинить себе сферу удовольствия. Зеленые хотят не только развязать священную войну и обратить всех в свою веру, но и сделать так, чтобы все человечество попало в рай. Это мечта о влиянии на судьбу. А красные — Трудится ради того, чтобы установить господство женщин над мужчинами. На первом этапе равенство, на втором — превосходство, затем подавление и слепое подчинение, добавил Давид, глядя на бывшую жену, веселившуюся со своими подругами-феминистками. Это мечта о власти над грядущими поколениями. «А чего добиваются черные?» — спросила Эмма-109. Распространение человечества по всей Вселенной. В долгосрочной перспективе Сильвен Тимсид хочет колонизировать не одну новую Землю, но тысячи, заселив их сотнями миллиардов человек. В этом отношении «Звездная бабочка-2» Служит воплощением самого амбициозного проекта из всех, когда-либо вынашиваемых представителями нашего вида: колонизовать все обитаемые планеты. Представьте человеческое сообщество, разбросанное по тысячам звездных систем во всей галактике. Это мечта о покорении пространства. А к чему сводится? — Ваша утопия — утопия фиолетовых. — А к мечте об укращении размеров? — спросила полковник. — Наша утопия, — уточнила королева, давая понять, что, пригласив творцов микролюдей за свой стол, она автоматически причислила их к своему лагерю. — Если вы полагаете, что сокращение размеров стало для нас... Навязчивые идеи, то это заблуждение. Наша цель, скорее, состоит в увеличении и расширении мозга. То есть в увеличении объема головы? Нет. Идея состоит в том, чтобы соединять разумы отдельных индивидуумов в одно целое. Подали нам ее вы, Давид. На этот раз я не шучу. Муравьи продемонстрировали нам путь к улучшению условий нашего земного существования, возможность перехода от ограниченной индивидуальной мысли к расширенной и более емкой коллективной. И что конкретно вам это даст? На мой взгляд, бессмертие о котором мечтают желтые. Индивидуальный разум сможет продолжить свое существование через коллективный. Комфорт, к которому стремятся белые, у нас больше не будет пристрастия к потреблению. Рай, в который так хотят зеленые, и идеальный разум, являющийся целью синих. Королева надкусила пирожное, так и не завершив свою мысль. — Ты продолжаешь работы над нанолюдьми, Давид спросила она. — Не беспокойтесь, Ваше Величество, убедительных результатов я так и не добился. Люди еще меньше вас не составят вам конкуренции. Они покончили с десертом и выпили кофе. Несколько мотыльков подошли к чите андроидов и стали с интересом разглядывать их. Оркестр заиграл землю обетованную Элвиса Пресли, и все желающие вышли на танцпол, образованный белыми и черными клетками. Фабьен Фулон, будто бросая всем вызов, пригласила широкоплечего ученого, сидевшего за столом желтых. Тот поднял ее, понес, и они стали отплясывать под ритмичную рок н рольную композицию «Blue Suit Shoes», выделывая сложные акробатические номера, презрев законы гравитации, артрит и остеопороз вместе взятые. Старейшая жительница Земли не столько танцевала, сколько пархала в могучих руках партнера. Не желая от них отставать из-за стола красных, встали две пары и тоже закружились в танцы. С не меньшей энергией, подчеркивавшей их гибкость и силу, свои движения они сопровождали нежными жестами и поцелуями. Вы позволите? Спросила королева Эмма 109 и протянула руку, приглашая Мартена Жанико выйти с ней на танцпол. Когда он встал, взором собравшихся предстали дежурные законы Мерфи, собственноручно изображенные им на футболке. 324. -й. Любовь как автобус. Если пропустишь один, достаточно сесть на следующий. 325. -й. Тем, кого любят, всегда кажется, что их путают с кем-то другим. 326. -й. Женщина может победить пристрастие мужчины к алкоголю или табаку, но никак не к компьютеру. Наблюдая краем глаза за авророй, Давид наконец решился к ней подойти. «С кем ты оставила детей?» — спросил он вместо приветствия. «С няней. Не волнуйся, с недавних пор я должна жить и реализовывать себя без тебя. Думаю, ты не давал мне расправить крылья точно так же, как и я тебе. Теперь мы с подругами ведем ожесточенную борьбу за искоренение зла, причиняемого женщинам во всем мире. Тебе этого не понять?» Ты же мужчина. И кто же выступает в роли вашего врага? иронично спросил Давид. Скажем, препятствие, заставляющее нас превзойти самих себя. Но не расслабляйся и готовься к тому, что вскоре ты станешь еще свободней. О чем это ты? Полагаю о разводе? Не угадал. «Ты любишь сюрпризы, которые тебе нужно подавать на блюдечки!» Ученый нахмурился, чувствуя, что больше она на его вопросы отвечать не будет, и вернулся на танцпол. Во всеобщем веселье не участвовали лишь гости, сидевшие за зеленым столом, бородатые аиталы с имамами и усатые генералы. «С восхищением!» Но не без доли отвращения они взирали на вихляющиеся тела. При виде страстных объятий двух лесбиянок бородачи опустили глаза. Давид пригласил Наталью на танец. Чуть дальше профессор Фридман вышел на танцпол с андроидом женского пола, гейшей 006, которая испытывала чрезвычайную робость. «Рок» уступил место медленной композиции «Love Met Tender». Мартен Женико поднес губы к уху своей дамы М109 и прошептал «Не знал, что вы любите Элвиса Пресли». Шампанское лилось рекой, вскоре уже послышались первые раскаты пьяного хохота. Давид подумал о земле с которой соприкасались его подошвы. Единственное, чего нам не достает, это станцевать с восьмым игроком.